Глава четвертая. Спустя сутки я поняла, чего в моей жизни действительно не хватало. Точнее, кого? Медоеда. Друг без тормозов. Это то, что надо для израненной души. Это он? Аленушка ткнула пальцем в моего бывшего, выходящего из машины в центре столицы. Сволочь! Тихо сорвалось с моих губ. Тачку новую купил. Волосы пересадил. Интересно, все деньги от продажи моей квартиры спустил. Моя новая сверхподруга сидела за рулем, а я рядом, на пассажирском сиденье. Какие у вас людей дерьмовые законы. Это не законы такие, это связи. Невидящим взглядом я смотрела вперед. Ничего, мое второе имя — справедливость, елы-палы. Тут оборотница дико заржала и нажала педаль газа. Бывший в этот момент как раз переходил дорогу, припарковав шикарную тачку, только из салона. В шоке развернулся, хотел отпрыгнуть, но Алёнушка вывернула руль и посадила козла на капот. — Йо-хоу! А теперь погнали, ёлы-палы! Абсолютно дьявольская улыбка от уха до уха растянулась по лицу медоедки и она так ускорилась, что меня вжало в сиденье. — Смотри, какой клещ цепкий! — восхитилась противником оборотница, глядя, как он сбоку перевернулся на живот и вцепился в кузов машины у лобового стекла. И тут наши с бывшим взгляды встретились. Не знаю, что на меня нашло, но я тоже улыбнулась дьявольски, от уха до уха. И пусть город нашпигован камерами, Пусть нас скоро поймают, но оно того стоило. Как я мечтала увидеть этот ужас на его лице, понимание, что все его черные дела бумерангом прилетят ему по голове. Эта тень осознания того, как глубоко он влип, была восхитительна. Погнали, елы-палы, Алена визжала шинами на поворотах, а этот клещ удержался даже на самом крутом из них. Встречные машины сигналили, люди отпрыгивали с тротуаров в заснеженные сугробы от увиденного. А мы гнали с таким ветерком, что в ушах шумело. «Скажи ему все!» — крикнула Алена, открыв окна полностью. Я высунулась в окно, глядя на бывшего. И преувеличенно громко спросила у безбашенной подружки. «У тебя есть метелка от снега? У нас тут птичий помет прилип». «Говорят, к деньгам!» — загоготала Аленушка. Бывший истерично замычал и замотал головой. «Кира, нет! Остановись, Кира!» — визжал он. «Совсем по девичьи орет!» елы -палы — елы-палы. Резко вошла в поворот Аленушка, и бывший сполз по капоту на сторону. «Ой, неужели все?» «Но нет!» — Аленушка ловко поймала его рукой через открытое окно потянула с невероятной силой и перехватила за подмышку. И все это, не теряя управления автомобилем. Правда, скорость заметно сбавила. Но это все равно позволило козлу исполнить ее команду. «Беги!» И он побежал. Матерился, спотыкался, клевал носом в боковое зеркало, разбил об него подбородок, но бежал. «Виу-виу-виу!» «Остановитесь!» — раздалась позади полицейская сирена. «Долга не елы-палы», — сказала Алёнушка и отпустила бывшего. Я оглянулась и увидела, что он веретеном крутился по заснеженной дороге, а полицейская машина едва успела затормозить, чтобы его не переехать. «Ух, спасибо! Это было круто!» «И пусть нас теперь арестуют. Моя душенька будет спокойна». Я откинулась на сиденье, глядя в потолок. Пожалуй, если бы у меня было последнее желание, оно было бы именно таким. Вот это драйв. Вот это кровь кипит. Арестуют? Нас? Ха! И что, спасибкаешь? Это только начало. Превью для бывшего. Мстить будем со смаком. Он еще пожалеет, что появился на свет, елы-палы. Алена засмеялась а потом достала из кармана какую-то штуку. «Видишь коробочку?» «Она выводит из строя камеры в районе километра». «Ничего себе у тебя оснащение!» «Конечно, камеры в ведении медведей, а я с ними не очень лажу. Я же должна себя обезопасить. А с кем ты ладишь?» «Честно, ни с кем. Знаешь, что про меня говорят?» «Что?» «Что сначала?» Бог создал медового барсука, а потом всех остальных, чтобы от него избавиться. Ха-ха-ха, знаешь, а в этом есть смысл. Ага, от меня нет спасения. И знаешь что, мне нравится твоя честность, елы палы я сразу поняла. Подружимся. А теперь давай-ка сделаем так, чтобы нас не нашли. Держись.